Третий день Лиственя. Утро. Я не сразу решилась прочитать письмо. Сначала выпытала у гнома, откуда он знает, что письмо для меня. Гном посмотрел на меня немигающим взглядом, но моя няня, мадам перип тоже так умела, потому меня не проняла. Мне его вручил ректор и объяснил, кому отнести. Сдался служащий. Всё, больше ничего не скажу. Ректор? Даже так? Стало вдвойне боязно. Я спряталась подальше от чужих глаз, заперлась в ванной комнате общежития и только тогда открыла конверт. Он был пуст. Вот так номер. Не совсем пуст, конечно. Кто-то всыпал в конверт горсть речного песка. С досадой на шутника я вытряхнула песчинки на пол. Тут же налетел вихрь. Откуда бы ему взяться в закрытом помещении? Подхватил песок, закрутил... Из воздуха сыткалась полупрозрачная фигура, очень узнаваемая, любимая. «Папуля!» — выдохнула я. Иллюзия не видела и не слышала меня. Папа смотрел прямо перед собой, губы сжаты, глаза суровы. «Здравствуй, Розали. Ты действительно рассчитывала, что я тебя не найду?» «Если честно, я не знала, на что рассчитывала, когда ночью выбралась из окна на лужайку и побежала к почтовой станции. Хотя нет, обманываю. Знала. В глубине души я всегда знала. Настало время в этом признаться. Родители без труда догадались, куда я направилась. Рано или поздно папа приехал бы в Академию «Кристалл», нашёл бы свою непокорную дочь, отругал, пожалел, поцеловал в лоб и принял мою сторону». В оправдании скажу, что я прозрела только сейчас, и мне совестно». «Что же, Розали, если ты считаешь себя достаточно взрослой, пора отвечать за свои поступки. Иллюзия, которую ты видишь, передает мою волю. Если ты сумеешь продержаться в Академии учебный год, заработаешь деньги на обучение и не завалишь сессию, значит, я был неправ, попросив подождать». Плату за оставшиеся четыре года я внесу сам. В противном случае ты возвращаешься домой и забываешь о своем желании стать магом. Навсегда. Папа никогда еще не был так строг. Боюсь, я сильно ранила его своим побегом. Папа всегда считал, что бежать без оглядки можно только от врага, только от того, кто желает твоей смерти. Как он бежал от опекуна. «Папуля, я не хотела!» Я протянула руки, будто могла обнять призрачную фигуру, но они повисли в воздухе. Невозможно обнять иллюзию. «Папа!» Иллюзия замерцала, распадаясь, но потом вновь обрела четкие контуры, будто папа хотел завершить разговор и передумал. Голос все еще звучал жестко, однако я видела, папа изо всех сил держит себя в руках. Он-то всегда думает, что это незаметно, что он выглядит бесстрастно в самых сложных ситуациях. Но это же мой папа. Меня ему не обмануть. Потому и не приехал сам. Не выдержал бы. При первых же моих слезинках сразу бы простил. Розали, если что-то не заладится, при малейшей опасности, зови меня. Поняла? Зови, и я немедленно приеду. Песчинки разлетелись по полу, я бухнулась рядом, сгребла, собирая их в ладони, но чтобы восстановить иллюзию, надо найти все до единой. Это невозможно. Только тогда я разревелась. «Папа, ты прав», — прошептала я вслух, хоть и знала, что он не услышит. «Я несу ответственность за свои поступки. Простите меня, но я не вернусь».